Глава 10. Какая у тебя температура? Почти 38. Тест отрицательный. И куда ты собралась в таком состоянии? Мне надо пересдать. Люд, прекрати. Тебе в больницу надо или хотя бы врача вызови. Нет. Люда прикрыла глаза, вспоминая недельный разговор с подругой. На экзамен она пришла, проникнув в аудиторию обходными путями. Профессор увидел, в каком состоянии она пришла. Раскричался, что вот такие безответственные бездари виноваты в том, что в их стране не спадает заболеваемость, и влепил ей неуд. Как итог, прощай стипендия. И общежитие. То, что её выселяют посередине учебного года, вызвало много недоумений и вопросов. Девчонки предлагали сходить в деканат, разобраться. Люда отказалась. Значит, уже похлопотали за кого-то. Такое бывает. Люда знала. И лучше пока уступить. А вот уже с нового года снова попытаться получить место в общежитии. Но где она будет жить второй семестр? Этот вопрос встал краеугольным камнем. Денег ни на съёмную квартиру, ни даже на комнату у неё не было. Родителям, если позвонить, они, конечно, пришлют, но всегда есть это чёртово «но». «Эй, подруга, ты где витаешь?» Аля щёлкнула пальцами у неё перед носом. «Там». Исчерпывающий ответ. «Какой есть?» «Слушай, ну не вешай бурую головушку, мы что-нибудь придумаем». Аля уже предлагала ей одолжить денег, Люда отказалась. Возьмёт она на один месяц, а дальше. Ещё и слабость, непрекращающаяся, не позволяла Люде думать в полную меру. «Что, Аль, я не в состоянии сейчас думать, вот честно, сил нет никаких». «Тем более», — девушка задумчиво посмотрела на подругу. Они сидели в красиво украшенном кафе в центре города. Люда уже собрала сумки, и комендант ждал, когда она вернёт ключи. А она уехала. Позвонила Али, попросила с ней встретиться, сославшись на то, что иначе сойдёт с ума. «Тогда я подумаю за тебя. Точнее, уже подумала», торжественно произнесла Альфия с вспыхивающим блеском в глазах. «Так», — протянула Люда, откидываясь на спинку стула. «Бойся, подруг, дары приносящих». «Да ну тебя, я серьёзно. Поехали ко мне». «Будем жить вместе. Всё гениальное просто. И давай сейчас ты гордость отправишь в отпуск. Всерьёз и надолго. А летом вернёшь. Всё гениальное просто». «У тебя всегда всё просто», — проворчала Люда. «Конечно». Предложение альфии для Люды выступало спасением от многих неприятностей, решением целой плеяды проблем. И казалось, нет ничего проще, чем принять его. Люда вздохнула и посмотрела на нетронутый коктейль. «То есть ты мне предлагаешь пожить у тебя?» — вкратчиво уточнила девушка, стараясь не замечать, как дурное предчувствие накрывает с головой. В висках давно пульсировало. Люда прислушивалась к себе. Вроде бы жара нет. «Да», — довольная собой пропела Аля. «Давай кое-что уточним». «Давай». «Ты живёшь в квартире Ильи». «Да», — снова протянула Аля, помешивая трубочкой молочный коктейль. «Вместе с Тимуром». «Угу». Тот присматривает за тобой. Типа того. Но ты же знаешь, что его почти никогда нет. Он ночует у своей подруги. И ты хочешь, чтобы я переселилась к тебе. А что тут такого? Люда, смотри на жизнь проще. Во-первых, Ильи сейчас в России нет, если ты беспокоишься о нём. Аля, несмотря на свою на первый взгляд кажущуюся беспечность, очень часто зрила в самый корень. Во-вторых, мне будет спокойнее. Я не могу бросить тебя в неопределённой ситуации, тем более больную. Куда ты сейчас направишься? По квартирам знакомых девчонок? Будешь проситься переночевать день-два и так далее и тому подобное. А чем я хуже тех девчонок? Ты прямо меня обижаешь. Я от всей души хочу помочь тебе, а ты... Я знаю, Аля. В глазах Люды постыдно защипала, и девушка заморгала, чтобы не расплакаться. В чём тогда проблема? Эй, только не плакать. Люд, ты чего? Аля склонилась над столом и положила ладонь поверх руки Люды, сжав не сильно, давая понять, что она рядом и искренне хочет помочь. Люда посмотрела на неё и улыбнулась. Главное — не выдать тот поток мыслей, что кружился у неё в голове, и самой в них не утонуть. Но и сказать «да» очень сложно. Люда бывала в квартире Альфии. Точнее, это был двухэтажный таунхаус на две семьи с отдельным гаражом. Тоже очень красивый и стильный. Даже мысленно от слова тоже Люду окидывала то жаром, то холодом. Думать и возвращаться мысленно о загородном коттедже брата Али она себе не позволяла. А тут? Снова добровольно прийти в его дом? Ну и что, что он там не живёт? Но он его. Только ей-то жить негде. И, по большому счёту, не на что. Она рассчитывала подзаработать в каникулы и перед сессией. У неё были заказы, она договорилась с ребятами. Как говорится, ничего не предвещало беды. Температура поднялась в ночь, очень резко, разом. бахнуло так, что Люда с койки встать не могла. Даже несколько раз оказывалась на грани обморока. Сейчас, оглядываясь назад, она спрашивала себя, что ей мешало вызвать врача. Упрямство? Вера в то, что организм справится и всё наладится в первые дни? Угу, наладилось. Так что и тошно, и хоть волком вой. За дурость надо платить. Вот она и платит. Сюда же можно отнести и наивность, с которой ей давно пора расстаться, но никак не получается. Что же делать? Принять предложение Али, наступив на горло собственной гордости, или поговорить с родителями? Телефон Люды, лежащий на столике, пропищал пришедшим сообщением в ВК. Девушка, продолжая размышлять, на автомате мазнула по экрану. Отец снова загулял. «Блин». простонала Люда, понимая, что теперь точно она не будет озадачивать маму ещё и своими проблемами. Они заранее договорились, что она не приедет на каникулах, останется в городе. «Что? Кто пишет? Твой тайный поклонник?» При упоминании о неком тайном поклоннике Люде захотелось ругаться матом, собрать и выудить на свет весь тот словарный запас, что копился годами. «Брат», — отец снова запил. «Ого!» Что-то на тебя одни неприятности посыпались, Людок. Тебе чёрная кошка точно дорогу не переходила? Аль, тебе бы только ёрничать. Прости, прости, я пытаюсь тебя поддержать. Не особо получается, да? Наоборот. Теперь уже Люда сжала ладонь Али, быстро набирая одной рукой ответ братишке. Тот пошёл в первый класс, и ему недавно купили телефон. Он быстренько сообразил, где и как регистрироваться, накидывая себе лишние годы, и теперь периодически доставал Люду сообщениями. Но иногда писал и по делу, вот как сейчас. «Люд, я серьёзно. Давай ко мне». «А Тим?» Люда с тревогой посмотрела на подругу. Та повела плечами. «А что, Тим? Квартира большая, места всем хватит». Почему-то Аля упорно Танхаус называла квартирой. «К тому же, если ты так беспокоишься о Тимуре, он всегда может свалить куда-то. У него, кстати, и своя жилплощадь имеется. Год назад ему дядя купил на этапе завершения строительства квартиру, и сейчас там активно идёт ремонт и...» «Аля, я тебя умоляю, не продолжай». Люда в страшном сне не могла представить, чтобы из-за неё кто-то куда-то переселялся. Это перебор. «Просить Тима ни о чём не надо, но я точно вас не стесню». Иногда приходится выбирать из двух зол меньшее. Люда не смогла позвонить маме и рассказать, что ей негде жить в ближайшее время. К сожалению, отец так и не смог преодолеть губительную привычку. Раньше он гулял чаще, правда, по неделе максимум. Сейчас реже. Раз в год, но месяц-полтора отдай. И тогда жизнь родных превращалась в тихий ад. Отец мог пить и молчать, а мог и выяснять отношения. Маму он не бил, не обижал физически, но словесно крыл так, что закладывало уши. «Говорю уже нет!» «А Илья?» При упоминании о брате Али сердце заныло с новой силой. Что за парадокс, что за нелепость, с которой люди никак не удавалось справиться? Это же абсурдно и в корне неправильно. Мужчина, с которым при первом разговоре у них не заладилось. приличные личной встрече недоразумения начали превращаться в снежный ком и только набирать обороты. А закончилось тем, что стыдно вспомнить. Но она упрямо раз за разом вспоминала его. Девчонки в общаге прикалывались, что слышали мужское имя. Утверждали, что она ночью бормотала во сне, когда горела с температурой. «Мне надо знать, не будет ли он против. Мы можем ему не сказать», — предложила Альфия, обеспечно пожимая плечами. Ты сейчас шутишь, да? Он не узнает. Я серьёзно. И я серьёзно. Аль, я тебя поражаюсь иногда, честное слово. Хочешь, я позвоню ему прямо сейчас и спрошу? А новым предложением подруга, смотря на Люду ничего не подозревающим взглядом. Тук-тук-тук. Это сердце Люды снова дало о себе знать. А, и к чёрту. Всё. Звони. Громче, чем следовало, сказала она. скидывая подбородок кверху. «Прямо сейчас и позвоню». Аля перевернула телефон экраном кверху. Люда поспешно вскочила на ноги с шумом, отодвинув стул. «Я без меня, ок?» Её побег был постыдным и глупым. Но сидеть и слушать, как Аля разговаривает с братом по её поводу, это чересчур. Люда быстро дошла до туалета, порадовалась, что кабинка свободная. Он вошла и притихла, прислушиваясь к себе. Оля говорила, что Илья не частый гость в её квартире. А Тимур, он для Люды представляет угрозу. Последнее рождения Альфии, он больше никак не проявлял своего интереса к Люде. Есть большая вероятность, что и не будет. Если же проявит, Люда знает, что ему сказать. Это не Илья. Девушка прикрыла глаза. Ничего страшного не происходит. Не произошло и не произойдёт. Она сильная. Сильная же. Конечно. Ей нельзя в этом сомневаться, она справится. Просто очередное испытание. Поэтому выдыхай, Люда. Даже если разговор между Алей и Ильёй не получится, ей не стоит огорчаться. Значит, так надо. Она придумает что-нибудь другое. выходных ситуаций не бывает. Ей ли не знать. Когда Люда вернулась в зал, Аля завершила разговор. Сидела, вполне довольная собой, и листала экран телефона. Вернулась? пропела она, постукивая длинными ноготками по столу. Вернулась. Он дал добро, с победной улыбкой сказала Аля, тоже вставая и закидывая большую сумку шопера на плечо. Люда шумно сглотнула. «Так просто?» Ей до сих пор не верилось. «Конечно. А зачем усложнять? Так что, дорогая, одна проблема решена. Что ты застыла как неродная, пойдём. Я уже рассчиталась. И, кстати, ты мне кое-что должна рассказать». Люда послушно поспешила за ней, не осознавая последствий только что принятого решения. «Она едет домой к Илье? Точнее, не к нему, или к нему?» «Что?» — выдохнула девушка, толкая дверь кафе. «Про своего тайного ухажера, что присылает тебе цветы!» — фыркнула Альфия, склоняя голову набок и бросая кокетливый взгляд на подругу. «Присылал!» — автоматом поправила её Люда, вдыхая морозный воздух. И тот час, поморщившись от неприятных ощущений в горле, простуда ещё давала о себе знать. То есть тайный поклонник, не добившись положительных результатов, свинтил закат? Можно и так сказать. Странно. Что странного? Я сразу сказала, цветы не мне. Угу, угу. Курьер, бедненький, несколько раз ошибался. Ты сама-то веришь, Людочка? Мне всё равно. Бросила Люда, несмотря в глаза подруги. Врать человеку, который поддержал в трудную минуту, по меньшей мере нехорошо. Но и изливать душу она не готова. Вещи собирали они тоже вдвоём. Что-то маловато. Это точно всё? Всё, Аля. Офигеть, реально мало как-то. Мне хватает, ты же знаешь. Ой, да брось, нам девочкам всегда мало. Я столько за месяц покупаю. Людок, можно один вопрос? Люда, предчувствуя, что он ей не понравится, наигранно-шумно вздохнула, закрывая чемодан. «Ты сегодня выступаешь в роли крёстной феи, поэтому можно». «Только поэтому?» — прищурилась Аля, тотчас так же демонстративно скрещивая руки на груди. «Определённо», — включилась в игру Люда. «Ок, если получено добро, то я спрошу. Ты же красивая девочка, Люд», — начала Аля, вынуждая Люду, напрячься ещё сильнее. «Даже очень. Ты просто не особо умеешь себя преподносить. Точнее, мне кажется, даже не кажется, я в этом уверена, что не хочешь. Ты специально одеваешься так, чтобы не выделяться из толпы, но парни все равно на тебя слюной исходят. И не надо мне сейчас говорить тут, что ты ничего не замечаешь». «Замечаю», — с видимым спокойствием отозвалась Люда, хотя разговор не доставлял ей удовольствия и хотелось отмахнуться, прервать его. «Вот, но никак не реагируешь». «А должна?» «Да». Продолжила обвинительно Аля, для убедительности ткнув указательным пальцем в люду. Та закатила глаза. «Тогда бы тебе не пришлось сейчас самой решать проблему с жильём. Такими вещами должен заниматься мужчина. И ещё. Может, хватит, и ты уже остановишься? Нетушки, я выскажусь. Красивые девочки должны ходить в красивых вещах, кушать в лучших ресторанах и не думать про то, где взять денежку на новые сапоги». Люда покачала головой, оглядывая комнату, где она жила с ещё двумя девочками. В тесноте, но не в обиде. Ей не то, что нравилось жить в общежитии, она относилась к этому нормально. Предоставили место отлично, жаловаться она не привыкла. «Раз должны, пусть ходят», процедила Люда, прекрасно понимая, на что намекает Аля. Её удивляло другое, когда спонсорство стало частью их жизни. Их не конкретно Али и Люды. Она имела в виду молодых девочек. «Ты всё же подумай, дорогая моя подруга. Красота не должна пропадать зря. Я бы посмотрела на тебя. Услышь сейчас твои рассуждения, Илья. Что бы он сказал? Точнее, как бы тебе ввалил?» «Ха!» — нисколько не испугалась мнимой угрозы Аля. «У меня ещё интереснее, не переживай. Каждый мой ухажёр будет проходить краш-тест у Ильи. А это куда страшнее». Девушки посмотрели друг на друга и рассмеялись. Только смех у Люда был безрадостным. Так, для приличия.